Я знаю, что товарищи смеются и презирают меня за это, отлично знаю, но мне это-то и любо. Коли захотели, чтобы я был лакей, ну так вот я и лакей, хам, так хам и есть. Пассивную ненависть и подпольную злобу в этом роде я мог продолжать годами. И что же?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 Как раз тут в двух шагах очутились в стене ворота, должно быть наглухо запертые по целым месяцам. Став на уступ внизу, раздумывал я далее, можно, схватившись за верх ворот, влезть на самую стену. И никто не приметит, никого нет, тишина».